Глава пятьдесят Демон. «Демон!» – в унисон вскрикивают братья, дернувшись в мою сторону, но так и не подбежав ко мне. В их глазах застыл ужас, и они переводят взгляды с меня на отца и обратно. «Серьезно?» – усмехается отец, слегка скривившись. «Что за цирк? Пистолет не заряжен!» «Правда?» – у меня по спине стекает струйка пота, а лоб покрывается испариной. Если оружие на самом деле пустое, то это и правда цирк. Но я решаю идти в банк. Снимаю пистолет с предохранителя, тот щелкает, заставляя всех вздрогнуть. Потом передергиваю затвор и слышу глухой звук, какой бывает только при заряженном оружии. Слишком тяжелый для пустого. Произношу я, услышав, как патрон встал в ствол. Братья снова дергаются, но папа останавливает их взмахом руки. Крепче обхватив рукоять, снова приставляю ствол к виску. Отец ощутимо напрягается, а потом медленно выдыхает и качает головой. Блять!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 «Да убери ты уже пушку!» – устала машет папа. «Разговаривать будем!» Опускаю ствол, но из рук не выпускаю и на предохранитель не ставлю. «Ты же понимаешь, что я могу в любой момент добраться до нее. Тогда я пойду к полкану, и у тебя будет враг вооруженной инсайдерской информации. Желваки на челюстях отца играют так выразительно, что четко выдают всю ярость, которая бурлит в нем. «Забирай свою девку и покинь мой офис!» И навсегда запомни день, когда ты принял решение предать семью. Ставлю пистолет на предохранитель и кладу на край стола. Смотрю прямо в глаза отцу. Это не семья, если она играет против тебя. Оставив эти слова повиснуть в воздухе, выхожу из кабинета отца и иду на поиски своего ангела. В коридоре меня встречают братья. «Ну что?» – спрашивает Дэн. «Ничего. Отпустил». «И что дальше?» «А дальше, думаю, я больше не Громов». «Херня!» – отзывается Матвей. «Посмотрим, что скажет отец». «Матвей Алексеевич!» «Денис Алексеевич!» Раздается у меня за спиной, и братья переводят взгляды в ту сторону. «Алексей Валерьевич просит вас зайти». «Ладно, брат, на связи». Мот стучит меня по плечу, Дэн молча повторяет его движение. И они уходят к отцу в кабинет, а я иду дальше по коридору. Возле кабинета, где прячут моего ангела, стоят два амбала. Подхожу ближе... И смиряю их тяжелым взглядом. «Отошли!» «Алексей Валерьевич сказал!» «Пойди и спроси у Алексея Валерьевича, что он сказал!» Рявкую я. Один из охранников отходит, а я врываюсь в кабинет. Геля бросается ко мне, но на середине пути ее ноги подкашиваются, и я едва успеваю подхватить ее перед тем, как она упадет на пол. «Тихо, тихо!» Шепчу, целую висок. «Тише!» «Что он сказал? Он убьет меня?» «Никто тебя не убьет!» «А папу?» «Ангел, я обещал все разрулить и сдержу обещание. Доверяй мне. Прошу в который раз». Она кивает и лнет ко мне. «Поехали». Вывожу ее из кабинета. Охранник, который ходил к отцу, видимо, уточнить, правду ли я сказал, уже вернулся. Ни один из них нас не останавливает. Геля еле передвигает ногами. «Хочу взять ее на руки, но она отказывается». Превозмогая, боль выпрямляет спину и идет своей привычной походкой, полной гордости и чувства собственного достоинства. Моя девочка. По дороге вниз вызывают такси. Сев в машину, называю адрес дома полкана. «Дима, это же папин адрес!» Испуганно произносит ангел, когда машина трогается с места. «Сначала поедем к нему, потом домой. А завтра перевезем твои вещи. Жить теперь будем вместе». «Мы не торопимся?» «Нет». «Мне нужно позвонить папе. Хочу поговорить с ним». Сейчас приедем, поговоришь. Ты не понимаешь, он может убить тебя, не разбираясь. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, встречаясь с подозрительным взглядом таксиста. Не убьет. Тяну улыбку, чтобы показать водителю, что убьет. Это просто фигура речи, а не наша ужасная реальность. Понижаю голос и приближаю лицо к лицу ангела. Меня убьет, если ты от нас откажешься. Никогда. Она быстро качает головой. Значит, больше мне ничего не страшно. Мы едва успеваем войти во двор дома полкана, как охрана, несколько раз зарядив кулаками в живот и по лицу, скручивает меня, а потом в согнутом состоянии ведет в дом. «Пустите его! Эй, он только поговорить пришел! Пустите!» – кричит Геля, крутясь вокруг. «Ангел, отойди в сторону!» – Сижу сквозь зубы. «Тебя могут зацепить!» «Дима!» – «Геля в сторону, я сказал!» На пороге дома появляется полкан собственной персоной и сверлит нас взглядом. «Ведите его в кабинет», – кивает охранником. «Геля, в свою комнату!» «Папа, он добровольно пришел и защитил меня от своего отца! Отпусти его! Что за зверство!» «Геля, в комнату!» – рявкает он, когда охранники провожают меня в дом. «Я же говорила, одни проблемы от этой приживалки!» Слышу справа женский голос. «Инесса, захлопни свое... рот!» – рявкает на нее полкан. «Скройся! Ангелина, в комнату!» «Развели тут, блять, анархию!» Поворачиваю голову и вижу, как у ангела снова подгибаются ноги. Дергаюсь, но охранники еще сильнее выкручивают мне руки. «Пустите, суки!» – ору на них. «Дайте хоть до комнаты ее донесу! Не видите, она идти не может!» «Чья это интересная вина?» – рычит ее отец. «Без тебя разберемся!» Я вижу, как он аккуратно берет дочь на руки и идет к лестнице. «Папочка!» – всхлипывает она, обнимая его за шею. «Пожалуйста, я люблю его!» Улыбаюсь разбитыми губами. «Любит». Амбалы полкана заталкивают меня в кабинет, обшитый темным деревом, и отпустив, становится у двери. Я, наконец, вытираю разбитые губы тыльной стороной ладони и облизываю их, пытаясь оценить масштабы трагедии. Ничего критичного, бывало и похуже. Стою, сжимая и разжимая кулаки в ожидании своей казни. Хрен его знает, как полкан отреагирует на мое предложение. «Ну что?» Спрашивает отец гели, врываясь в кабинет. «Выйдите!» Охранники покидают помещение, плотно прикрыв за собой дверь. Полкан садится в кожаное кресло и кивает мне на кресло напротив, но я игнорирую предложение занять это место. «Садись и говори, раз пришел!» Геля переезжает ко мне. «Да ты что!» Криво ухмыляется он. «Я не давал благословения!» «Мне похуй на благословение! Я люблю ее! Она меня! Теперь мы живем вместе!» «Бридкий какой!» – хмыкает он. «Иди к своему бате и займись делом. Ты ей не пара!» Я не спрашивал вашего мнения, Руслан Тихонович. Всего лишь ставлю перед фактом. Судя по всему, единственное, что может примирить наши семьи – наши отношения с, Ангел... с Ангелиной. Хочешь использовать ее для достижения своих целей? Мой отец хотел ее убить. Взгляд полкана мрачнеет. Я защитил ее ценой собственной жизни. Продолжаю. Час назад у моего виска был пистолет, заряженный, на всякий случай уточняю. Это ли не доказательство моих серьезных намерений в отношении вашей дочери? Может, ты просто любишь эффектные сцены? Откуда мне знать? К тому же вы все еще хотите отомстить мне за старшего сына. Руслан Тихонович, подаюсь немного вперед и упираюсь кулаками в столешницу. Если бы я хотел отомстить, сделал бы это, как только гель оказалось в моих руках. Но я защищал, И защищаю ее от собственной семьи. У меня к вам, как и к моему отцу, одна единственная просьба. Оставьте нас с Гелий в покое. Сами решайте свои проблемы. Полкан задумчиво трет нижнюю губу, а мне кажется, что по его зрачкам я могу видеть, как крутятся шестеренки в его голове. Предлагаешь мне приставить к твоему виску пистолет, чтобы проверить серьезность твоих намерений в отношении моей дочери? Я знаю, что он меня не застрелит. А если решится, он в курсе, что отец небо поменяет с землей местами, но достанет полкана и перебьет всю его семью у него на глазах. Если еще за одного погибшего ребенка как-то можно договориться, то второго папа точно не простит, даже если я предал семью. «Где гарантии, что ты ее не обидишь? Что не пустишь в расход за своего брата? Твой отец жаждет мести. Единственная гарантия – мое слово. А вам придется договариваться между собой». Потому что я все равно добьюсь, чтобы мы с Гелий были вместе. «Не сдохни, пытаясь!» Отвечает он, вставая, и кивает на дверь. «Свободен!» Кивнув, выхожу из кабинета и направляюсь к лестнице, но слышу за спиной голос полкана. «Далеко собрался!» «За Гелий!» оборачиваясь и сверлю его взглядом. «Она останется дома!» «Ее дом теперь там, где я!» «Избавь меня от сопливой херни!» Кривится он. «Она будет жить со мной!» Повторяю прямо. Такую привилегию еще нужно заслужить. Я открываю рот, чтобы парировать, но внезапно слышу крик гели со второго этажа, а потом она появляется на краю ступенек. Шатается, хватается за перила, чтобы спуститься, и я бросаюсь к ней. Оказываюсь рядом ровно в тот момент, когда у нее снова подкашиваются ноги. Подхватываю ее и поднимаю, прижимая к своей груди. А она тут же оплетает мою шею руками. «Дима, отвези меня домой!» Устало произносит она, а я хмурюсь. «К нам домой?» «Блядь, да!» Внутри взрывается сладкая вата, и что еще за хрень там может взорваться, когда любимая девушка просит такое?»